Ибо предмет у ней совсем другой Некоторые добавляли еще одну часть, называемую у греков экономике, То есть умение управлять домашним имуществом Некоторые уделяли особое место учению о разных образах жизни Но все это входит в нравственную часть философии Эпикурейцы полагали, что в философии всего две части — нравственная и естественная, а ту, что посвящена разуму, они отбрасывали. Но потом, когда сама жизнь заставила их устранить все двусмысленное, изобличить ложь, таящуюся под личиной правды, они ввели раздел, названный ими — учением, осуждениях и правилах, <с> то есть ту же посвященную разуму часть, но под другим именем. Они, однако, думают, что лишь дополнили естественную философию. Киринаики устранили и естественную, и посвященную разуму часть, довольствуясь только нравственной.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 Доказательство к той, что посвящена разуму. Аристон Кёски сказал, что части, посвященные природе и разуму, не только излишни, но и мешают, а единственную оставляемую им нравственную философию урезал. Тот ее раздел, что содержит правила поведения, он объявил нужным только воспитателю –